«Лей!» – скомандовал маг деревенскому мальчишке, стоящему рядом. Он начал аккуратно лить воду на голову мака. Тот с трудом удерживался на ногах в согнутой поте. «Фррр!» – мотнул головой темный подмастерья и хорошенько потер лицо руками. «Я же не думала, что ты такой нежный!» – буркнула левитания, стоявшая рядом. «Какой, к черту, нежный!» – возмутился маг. «Да этого пеликана болтает вверх-вниз так, что любой скоростной лифт обзавидуется!» Парень выглядел довольно плохо, лицо было серым и тряслись руки. «Кто обзавидуется?» – нахмурилось Левитания. «Неважно», – отмахнулся темный подмастерье. «Я делал летающую нежить, но твоя тартуга – это сущее безумие, на ней же вообще невозможно. Ты просто сел не там, ближе к голове, на шее нет таких провалов в полете. Я там даже спала, и...» «У него шея всего ничего, за что там держаться?» Парень сплюнул на землю густую слюну и решительно заявил. Я с тобой больше летать не буду. А ты собрался пешком до облачного шпиля идти? Недовольно поинтересовалась девушка. Ты летишь со мной? Нет. Замахал руками маг и еще сильнее сбледнул. Я лучше в лаборатории поработаю. А я, значит, сама должна эту бандуру на спину тортуги поднимать и веревками приматывать? Взбеленилась друид. Ну, я об этом... Не успел он договорить, как из шкафа показалась голова Жака. «Мы же вроде бы в лесу вчера остановились», — произнес воин, оглядываясь по сторонам. Вокруг был довольно большой двор старосты деревни. Рядом бегали куры, а в небе кружила огромная птица. «Вот он и поможет», — указал на удачно попавшегося под руку воина Маг. «А у меня еще куча дел». Маг поднялся и, оглянувшись, спросил у мальца. «Где староста?» «В доме», — стол женой накрывает. Темный подмастерье кивнул и решительно направился в дом, стараясь идти прямо. от чего делать надо?» – осторожно спросил Жак, с подозрением переводя взгляды с шатающегося мака на левитанию.